Глава 18. Оперкот. Эпиграф. Omnia ignotum proterribile. Неизвестность тамит. Латинская поговорка. Доктор Оливер Митчелл оказался здоровяком с бриттым черепом и кустистыми бровями, сходившимися крышечкой над переносицей. При всей внушительности фигуры и избыточной волосатости, Он смахивал на недавнего выпускника. Круглое щекастое физиономия, детская улыбка, джинсы, старые кроссовки, футболка с принтом панк-группы Raymonds под врачебным халатом. "У вас сердечная недостаточность", спросил он, приглашая пациентку в рентгеновский кабинет. Алиса решила не лукавить. "Я наврала, чтобы попасть к вам на приём". Неужели? Оригинально, но нагловато. Вы, кажется, француженка, слышно по характерному акценту. Да, я капитан криминальной бригады парижской полиции. Правда? обрадовался он. Набережная Орфевр 36, комиссар Мегре. Алиса вытряхнула глаза. Разговор принимал неожиданный характер. Ринггинолог, поклонник панк-рока из клиники в Гринфилде, штат Массачусетс, чудесным образом оказался знатоком Семинона. Моя жена пишет в Гарварде диссертацию по французской литературе, объяснил урокинолог. Тема Париж в романах Жоржа Семенона. Вот это совпадение. Мы побывали там прошлым летом: набережная Орфевр, площадь Дафи, Наутиновая ножка с картофелем Сарладес, в Каводюполе. Ущипните меня, я брежу. Алиса решила воспользоваться ситуацией. Если ваша жена захочет, я могу устроить вам в следующий приезд экскурсию по нашей конторе. Как это мило. Она будет вам так благо, а пока мне необходима ваша помощь, перебила она его и решительно сняла куртку, выдаласку и футболку. В одном бюстгальтере она подошла к рентгенологу и показала ему прямоугольный имплант у себя под кожей. Что это? удивился он, хмуря густые брови. Именно это мне и надо узнать. Он продезинфицировал руки антибактериальным раствором и ощупал ей верх груди, где находился прямоугольный предмет с закруглёнными краями. Это причиняет вам боль? В общем-то нет. Похоже на миниатюрный сердечный стимулятор. У вас проблемы с сердцем? Нет, я даже не знаю, кто и когда мне это вставил. Врач, не выражая никакого удивления, указал на рентгеновский аппарат в левой части кабинета. Давайте сделаем рентген грудной клетки. Алиса последовала его указаниям, встала перед экраном, пристроив сверху подбородок. Прижмитесь плотнее. Теперь на всякий случай в профиль. Он повторил манипуляцию, потом поманил Алису в соседний отсек. Там он уселся, включил экран, подстроил контрастность. Это долго спросила она. Нет, один момент. Кобичский агрегат задрожал и выдал два снимка. Митчелл прикрепил их настенное табло с подсветкой и отрегулировал свет. "Никогда такого не видел", присвистнул он, указывая на беловатое четырёхугольное пятно. "Чип", предположила Алиса. "Не пойму, какой именно пробормотал рентгенолог скрябя затылок. Похоже на чип радиочастотной идентификации", сказала Алиса. "Такие вставляют животным". На конференции в прошлом году нам рассказывали, что в Латинской Америке богатые люди вживляют себе такие, чтобы их можно было быстро найти в случае похищения. В армии их всё чаще ставят военным в зоне боевых действий, подхватил Митчелл, не отрывая взгляд от рентгеновских снимков. На чипе записываются все данные об их здоровье, если что-то случится, сканер позволит получить доступ к медицинскому досье. Это теперь в порядке вещей, только те чипы гораздо меньше. Размером с рисовое зёрнышко, ваш гораздо крупнее. Ну, так что это? Рэнгинолог задумался, вспоминая всё, что знает. В последние годы в медицинских журналах публикуют много статей о разработке электронных чипов для регулярного автоматического введения медикаментов. При некоторых патологиях это очень полезно. Они уже применяются при лечении остеопороза, но тогда ваш чип находился бы на бедре, причём был бы гораздо крупнее. Значит, поторопила его Алиса. Я бы всё же ж шёл это миниатюрным стимулятором сердечной деятельности. Сказано вам на сердце не жалуюсь, рассердилась она. Врач вернулся к своему экрану, увеличил интересующую его зону, запустил принтер, пришпилил к кнеготоскопу новый рентгеновский снимок. У вас имплант не стандартной формы. Я почти уверен, что он титановый. Алиса тоже всмотрелась в снимок. Допустим, это стимулятор. Один мой коллега ходит с таким, каждые 7 лет меняет батарейку. Да, эту операцию проводят раз в 6-10 лет. У большинства таких приборчиков литиевая батарейка. Алиса указала на снимок. Где тут место для батарейки? Ваш, наверное, обходится без батарейки, задумчиво предположил рентгенолог. Как же он тогда работает? сам подзаряжается. Пьезоэлектронный датчик преобразовывает движение вашей грудной клетки в электрический сигнал. Сейчас много работают с миниатюризацией стимуляторов сердечной деятельности. Митчелл взял со стола линейку и ткнул ею в снимок. Видите этот слегка закруглённый кончик, похожий на зубчик? Алиса кивнула. Думаю, это разъём, соединяющий стимулятор с вашим сердцем через зонд. Где же этот зонд? В том-то и дело, что зонда нет. Очень странно. К чему же подсоединён прибор? Ни к чему, признал врач. Передача электронных импульсов невозможна. Можете его вынуть, опасливо спросила Алиса. Кто-нибудь из моих коллег может сделать это, но только после дополнительных анализов. Мозг Алисы заработал с удесятерионной скоростью. И последнее, Я проверила, у меня нет ни одного шрама, ни на груди, ни на шее, ни подмышками. Как его могли имплантировать, не оставив ни малейшего следа? Митчелл прикусил губу. Либо вы давно с этим ходите, исключено, я бы заметила, либо вам вставили это каким-то другим путём. На глазах у удивлённого рентгенолога Алиса расстегнула ремень, разулась, Сняла джинсы и стала рассматривать свои икры, колени, бёдра. В верхней части левого бедра обнаружился прозрачный пластырь, и она, борясь с отчаянным сердцебиением, медленно его отлепила. Под пластырем краснел аккуратный надрез. Вот и место введения, обрадовался врач, изучая шрам. Имплант такой маленький, что его сумели продвинуть вверх через катетер. А задаченная Алиса медленно оделась. Это расследование не только сбивало с толку, пугало, кружило голову, оно попросту сводило с ума. Короче говоря, на мне сердечный стимулятор без батарейки, без зонда, ничего не стимулирующий. Ничего непонятно, подтвердил виноватым тоном Митчелл. Зачем он тогда нужен? Вот и я ломаю голову, зачем он понадобился, пробормотал рентгенолог.